Именно эти самые мысли навеянные перпенььянским вокзалом породили строки в поисках кванта действия живопись живо кисть живописать в поисках кванта действия сколько же жизни он живо напишет живопись живо кисть живописать мне необходимо было найти в живописи этот самый квант действия, который управляет нынче микрофизическими структурами материи, и найти это можно было только призвав на помощь мою способность провоцировать, а ведь я, как известно, непревзойденный провокатор, всевозможные случайные происшествия, которые могли ускользнуть от эстетического и даже анимистического контроля, дабы иметь возможность сообщаться с космосом. Живопись, живокисть, живописать. Космопись, космокисть, космописать. Я начал с помоек, нечистот, сточных вод. Живопись, живокисть, живописать. Сточнопись, сточнокисть, сточнописать. Я выразил «Грязь дна» и ненасытную суть осьминогов морских глубин. С живыми осьминогами я был по осьминожье ненасытен. Изображал я и морских ежей, все время впрыскивая им адреналин, дабы сделать более судорожной их мучительную агонию, и при этом норовя воткнуть между пятью зубами этого аристотелевского рта трубку, на покрытой парафином поверхности которой могли бы запечатлеться их малейшие вибрации. Я извлекал пользу из падающего с неба во время грозы дождя, из маленьких жаб, дабы они сами, вспарывая себе животы, запечатлевали лягушачьи кружева дон кихотовского одеяния. Я перемешивал обнаженных женщин с изображениями пропитанных влагой тел, превращенных в ожившее тряпье, прибавляя ко всему этому свежеоскопленных боровов и мотоциклы с невыключенными двигателями, и бросая все это в помойные мешки, предназначенные для всевозможных отбросов. Я заставлял взрывать живых лебедей, начиненных гранатою, дабы зафиксировать стробоскопически в мельчайших подробностях, как будут взрываться внутренности и их почти еще живой физиологии. Помню, однажды я весьма спешно поднялся в оливковую рощу, где проводил обычно все эти эксперименты. Однако на сей раз у меня не было при себе ни водяного пулемета, ни живого носорога, который был мне нужен, чтобы снять отпечатки, ни даже хоть какого-нибудь полудохлого осьминога. Словом, хоть в данном случае речи не шла об аудиенции с Людовиком XIV, мне почти что пришлось ждать. Но гола была тут как тут. Она протянула мне кисть, которую только что где-то отыскала. Попробуй-ка, может, с этим получится. Я попробовал, и случилось чудо. Весь двадцатилетний опыт вдруг воплотился в нескольких неповторимых архангельских мазках. Получилось то, о чем всю свою жизнь я лишь смутно догадывался. Квант действия живописи, живокести, живоописания таился в небрежном героическом мазке Дона Диего Веласкеса де Сильва И пока Дали писал, живопись, живокисть, живописала, мне вдруг послышался голос Веласкеса, и кисть его, пролетая мимо, сказала, что с тобой, малыш, ты не поранился, а живопись, живокисть, живописала. В полнейшем антиреалистическом хаосе, в момент апогея, экшен-пейнтинг, Какая же сила у этого Веласкеса? Триста лет спустя он кажется единственным великим художником в истории. И тогда Гала с горделивой скромностью, с которой лишь ее народ способен чествовать победившего героя,